Грузинские войска предприняли широкую карательную экспедицию. В течение нескольких дней шли бои. Грузинская артиллерия громила армянские села. К нам доходили вопли о помощи. Дабы положить конец этому кровопролитию, я приказал войскам. Приморского отряда 24 января войска наши с боем перешли реку Лоу и заняли Сочи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 вообще усилили репрессии в отношении русских граждан и в моральном, и в материальном отношении. Так в четверг на Страстной Седмице грузинская милиция вторглась в Тифлисский кафедральный собор во время богослужения и потребовала прекращения службы. Несмотря на единодушный протест клира и молящихся, служба была закончена, после чего грузины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 Принята была телеграмма «Всем-всем из Тефлиса, подписанная военным министром Георгадзе. В ней обычным стилем грузинской дипломатии наше наступление названо было «актом самочинного грубого насилия и вероломства». «Сочинский округ занимался нами», — писал министр, — «по соглашению и настоянию английского командования».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 Верховного Союзного Командования, что британское правительство приказало генералу Деникину вывести свои войска из Сочи. При посещении Уокера 8 февраля делегации парламента, принесшей ему благодарность по поводу этого решения, Уокер заявил,